«Куда ты меня ведёшь?» — возмущался Саша, пытаясь освободиться от Ольгиной руки. Но она держала крепко. «На выход!» «Подожди, я же не поговорил!» — упирался он изо всех сил. Не так представлял себе их встречу и не хотел отступать, так и не попытавшись. Он ещё не сказал всё, что хотел. «Потом поговоришь!» «Когда потом?» — не выдержал и остановился посередине зала. «Когда они придут к тебе на приём!» «С чего ты взяла, что они придут?» «Да с того, что Паша уже неделю ищет репродуктолога, а моя реклама поможет ему сделать правильный выбор». Терпеливо пояснила Ольга. Вновь взяла его под руку и повела к выходу. «А если нет?» Саша опять остановился и серьезно посмотрел на нее. «А если нет, я найду другой способ устроить тебе встречу». «Саш, доверься мне. Я знаю, что делаю. В понедельник они будут у тебя». Сейчас ты ничего не добьешься. Посмотри, сколько охраны ходит за ней. Я не знаю, что ты хочешь ей сказать, но ничего у тебя не выйдет. Хорошо, немного подумав, сдался он. Может быть, ты и права. Наберись терпения.